Куда уходит сила из рода? Тот факт, что человек приходит в этот мир в какой-то определенной семье, в определенную эпоху, в определенные социальные условия и конкретную культуру – не случайность. А самое, что ни на есть – закономерность. Каждая душа перед очередным воплощением в этом мире подписывает с ним своеобразный договор. по этому договору человек должен внести в мир определенные изменения. А мир взамен предоставляет ему необходимые для этого стартовые условия. У каждой души, которая физически воплощается в этом мире, есть своя персональная задача – повзрослеть. Обрести новые знания и новый опыт. Но не как личности, ограниченной в своем существовании временем жизни физического тела, а как души, которая бессмертна. Из жизни в жизнь мы переходим, умирая и рождаясь вновь, минуя определенные этапы развития. Младенчество, детство, подростковый возраст, взрослая созидательная жизнь и старость, мудрость. Этот мир дает нам такую возможность, но на взаимовыгодных условиях. Мы развиваем себя, попутно развивая и обогащая его. Путь взросления души. Именно эти основные условия определяют предназначение человека и его миссию. Ту самую главную задачу, которую он должен выполнить для этого мира по условиям договора. Приходя в этот мир, человек должен выполнить два дела одновременно. Изменить свою душу и изменить мир. Если ты выполняешь эту задачу, то мир предоставляет тебе все необходимые условия для такой реализации. Тебе становятся доступны потоки сил, новые возможности и стартовые условия, в которых род и семья играют не последнюю роль. Но если человек не выполняет условия договора и не занимается развитием своей души, все его воплощения будут происходить раз от раза в более сложных и тяжелых условиях. Ведь сознание наше устроено так, что только проходя через горе, через разрушение собственной реальности, через потерю всего, что было значимо, мы способны раскрыть глаза понять важное и сделать соответствующие выводы. Суровая правда жизни. Невнимательность не позволит увидеть первые сигналы надвигающейся катастрофы. Спящая интуиция не подаст сигнал бедствия. А вечно сонное подсознание проснется только тогда, когда по голове ударят очень больно. Так живет добрая половина человечества, если не больше Развитие своих творческих способностей и талантов, реализация их в правильном русле, есть залог того, что ты живешь свою жизнь, и раскрываешь потенциал своей души. Если человек живет по велению сердца, а не в угоду стереотипам, он не совершит ошибку, не собьется со своего пути, выполнит договор и реализует свое предназначение. Этот мир не враждебен, просто он тоже проходит свои процессы роста и развития. Он даст тебе все, что нужно, если ты соблюдаешь взятые на себя обязательства и выполняешь договор. Как обычно мы относимся к человеку, который не выполняет договоренности? Правильно, наказываем и перестаем иметь с ним дело. Мир с человеком поступает точно так же. Сначала сигнализирует мелкими неприятностями, потом крупными, потом создает уж очень серьезные катастрофы, а после закрывает в ограниченном пространстве возможностей. Затем, чтобы человек, потеряв все, что наработал, знание, мастерство, опыт, умение и веру, начал все сначала. Потому что от выполнения договора никто не освобождается до тех пор, пока не сделает, что должен. Мир тоже. Проанализируй с этой точки зрения свою жизнь и жизнь своих родных, которые входят с тобой в один род, жизнь своих предков, особенно мертвых веток. Кто из них договор выполнял, и какие результаты при этом получил, кто пренебрегал развитием своих способностей и каким последствиям все это привело. Постарайся увидеть эту причинно-следственную связь между неудавшейся судьбой некоторых твоих родственников и тем, как они обращались со своими сокровищами, родовой и духовной силой. Договор, который и ты подписала с этим миром, конечно же, неконечен Он может изменяться. Люди, которые проживают свою, а не чужую жизнь, которые выполняют свое предназначение, развивают свои способности и делают свое дело, имеют право внести в существующий договор необходимые для них коррективы. И мир идет на это с удовольствием, готов всячески помочь и поспособствовать этому процессу. Для получения такого права необходимо не только правильно распределить свои силы, направив их на свои способности и таланты, но и помочь своим ближним, членам своего рода и своим детям прежде всего, сделать то же самое. Поэтому очень важно знать все свои сильные и слабые стороны, правильно осознавать свои способности и таланты, которыми наградила тебя мать природы и род. И если ты думаешь, что никакими выдающимися способностями ты не обладаешь, то смею тебя уверить, ты ошибаешься и даже сильно. Просто мы привыкли под словом «талант» подразумевать нечто выдающееся – искусство, артистизм, художественные способности и все в таком духе. И это говорит стереотипное представление, которое люди привыкли связывать с понятием «талант». Но талант – это не только способность в искусстве. Талант – это способность делать что-то лучше всего остального. У каждого человека есть определенные склонности – делать какие-то вещи с желанием, а другие нет. Такая тяга к определенным видам деятельности взялась не с потолка. Это показатель способностей, которые хотят проявиться. Желание заниматься домом и рукоделием может быть выше потребности делать карьеру и занимать властные посты. И сколько себя не заставляй стремиться к карьерному росту, сколько не вкладывай усилий в движение по служебной лестнице или развитие бизнеса. Ничего, кроме мучений и бездарной потери энергии, ты не получишь. Зато заботясь о доме, обустраивая пространство своей квартиры, Обвязывая и обшивая всех своих домочадцев, ты можешь получить истинное наслаждение и огромный заряд бодрости и хорошего настроения. Такое предпочтение говорит о скрытом таланте, который очень хочет реализоваться. И напрасно ты думаешь, что это вовсе не талант, только лишь потому, что таким талантом обладают почти все женщины. Ты ошибаешься и в этом. Во-первых, не все, а очень мало кто. А во-вторых, это талант для тебя, поскольку ты не просто умеешь и любишь заниматься домом и семьей а еще и получаешь от этого колоссальное наслаждение. Это и есть самый главный критерий того, что именно в этом твоя способность и твой талант. Он дает тебе силу жить и действовать. Или напротив, абсолютная бесталантность к ведению домашнего хозяйства может быть компенсирована у тебя умением общаться с другими людьми, понимать их как самую себя, умением успокоить, убедить, уговорить. Это талант? И еще какой? Ты не просто умеешь эффективно взаимодействовать с людьми, но еще и получаешь огромную отдачу от этого действа. Каждое общение дает тебе огромный приток сил, дает энергию жить дальше. Этот критерий – есть самый главный показатель врожденной способности. Реализация его всякий раз придает тебе силы, дает тебе смысл жизни. Твои таланты могут быть проявлены в какой угодно форме. И если ты отойдешь от шаблонного восприятия этого понятия, то тут же увидишь, что таланты у тебя есть, и даже не один. И у детей твоих, и у родных, и близких людей. Нужно только посмотреть на них под определенным углом. Любые таланты и способности вшиты в тебя не просто так. Они есть показатель того, как и в какой форме ты будешь выполнять свое предназначение, реализовывать свою миссию и выполнять договор. Талант – это информационный потенциал, самая сильная часть основы личности. Доминирующий талант – это тот, который воплощают. Скрытый талант – тот, который развивают но воплощает человек, как правило, не суть, а форму. Ты можешь хорошо рисовать, но не увидеть иной возможности приложения своего таланта, чем, например, живопись. Убеждение не позволит разглядеть живопись, например, в театральных декорациях или моделировании театрального костюма. Ты можешь посчитать это ниже собственного достоинства и не получить возможность развить свой талант в купе с другими. Но суть ведь не в живописи, а, например, в умении видеть детали. Отображать детали так, что без них не получится целостной картины. В данном примере суть – уметь видеть, а форма – уметь отображать. Суть неизменна, а вот проявляться она может где угодно. В данном случае даже в шпионской деятельности. Поэтому ответ – нет, неверно. Талант – отображение сути, а форм – множество. Если человек в силу определенных причин, что называется, зарывает таланты в землю, тем самым он демонстрирует миру, что отказывается от выполнения договора, и в помощи этого мира не нуждается. Мир же при этом закрывает человеку доступ к потокам сил, сужает для него пространство реализации целей, сначала до санитарного минимума, а после совсем. И, конечно же, такое положение вещей сказывается не только на жизни самого человека, но и на всем его роду. Ведь если человек лишается права на потоки сил, то вместе с ним это право уходит из его рода. Род, основная цель которого, как ты помнишь, выжить в любом случае, просто вынужден вытеснить такого человека за пределы родовой защиты, то есть в мертвое пространство, делая его изгоем, никому не нужным и забытым. Пока человек жив, он все еще может изменить. Как только ты осознаешь свои способности и через это знание сумеешь определить свое предназначение, ты сразу увидишь, как мир начнет тебе способствовать во всем, что ты делаешь ради развития своих талантов и выполнения своей миссии. Пока человек жив, ничего не пропало. Даже если пропало абсолютно все. Макс Фрай Мелкие и крупные удачи, благоприятные ситуации, нужные люди. Потоки сил начнут вливаться в твое пространство, обогащая и тебя, и род, которому ты принадлежишь. Итак, первая причина, по которой род лишается своей силы, это неправильное отношение членов рода к вложенным в них талантам и способностям, Отказ от реализации своего предназначения и, как следствие, невыполнение личного договора. Род может простить своему члену очень многое, но только не нарушение самого главного закона. Сохранение целостности и силы ради выживания. Ради спасения всех остальных он пожертвует тем человеком, который выводит силу из рода. Очень часто бывает, что человек, не понимая и не зная этого самого главного закона рода, совершает поступки, которые приводят к катастрофическим последствиям для рода, и как следствие для всех родичей. Добровольная отдача своей энергии и перевод потоков сил из рода в чужую эгрегориальную структуру приводит к тому, что род твой лишается силы, становится слаб и уязвим. Так происходит, например, когда человек изо всех сил уходит в работу, в бизнес, забывая, ради чего эта работа нужна на самом деле. Его жизнь проходит по девизом «Работа ради работы». Все время его мысли заняты служебными делами и проблемами. И находясь дома в среде родных, он словно не присутствует там. Его намерения далеко, его силы и энергия направлены не на дом и семью, а на свои бизнес-проблемы, которые не убывают, а только прибавляются. Закон этого мира прост. Где внимание, там и энергия. Чем больше человек уделяет внимания каким-то проблемам и задачам, тем больше энергии, сил он вкладывает в эту сферу своей деятельности. Но энергия не бесконечна если человек направляет свои силы в какую-то одну область своих интересов, то из других областей жизни сила уйдет. Забывая о том, что работа нужна в основном ради денег и отчасти ради самореализации, развития своих способностей и талантов, человек всей своей энергии включается в служебные интриги и дрязги, перемывание костей сотрудникам и руководству. Он не прекращает обдумывать и переживать служебные проблемы даже тогда, когда заканчивается его рабочий день. Тем самым он вкладывает свою эмоциональную силу, в эгрегориальную структуру своего предприятия, своей фирмы, а роду и семье достаются сущие крохи или вовсе ничего. Род и семья для каждого человека есть его крепость, защита, безопасность. Не понимая этого, люди совершают деяния, разрушающие целостность рода, попирают традиции, забывают свое наследие. Яркий пример этого – революции. Каждая революция уничтожает не только нынешнюю власть, Она уничтожает традиции и законы, по которым жили многие поколения предков. Традиции и уклад есть основа информационно-энергетической структуры любой эгрегориальной системы, в том числе и рода. Как только члены рода отказываются и передают осмеянию и забвению вековые традиции своих предков, они лишают свой род силы, а себя – родовой защиты, потому что вместе с традициями теряется и память. Итогом такого деяния является то, что следующее поколение революционеров, их дети, лишенные защиты и поддержки рода, становятся пушечным мясом, изгоями, ненужными никому существами. Они по факту своего рождения являются жертвами будущих войн. Их миссия – пролить кровь в угоду чужих богов и идей. Они первыми отданы будут на заклание, когда информационный передел в эгрегориальных структурах потребует себе кровавых жертв. Не верится? Вот тебе исторические свидетельства. Великая французская революция. 1789-1794 годы. Свержение королевской власти, убийство членов королевской семьи, разрушение старого порядка. Через 20 лет дети, родившиеся сразу после этих событий, сложили свои головы в наполеоновских войнах. 1812-1815. Полтора миллиона молодых солдат отдали свою жизнь ради чужой идеи. Великая Октябрьская революция и гражданская война. 1917-1920 годы. Убиты члены царской семьи. Люди отказались от своих семей и фамилий. Забыли свои традиции и заменили их новыми идеалами. И через 20 лет начинается самая кровопролитная в истории человечества война – Вторая мировая. Более 20 миллионов родства непомнящих Иванов сложили свои головы в защиту идеи светлого будущего. Именно жизнью детей революционеров заплатила молодая Советская Республика за право своего существования в мировой, иерархической, эгрегориальной среде. Именно их кровью была вскормлена советская держава, а вместе с кровью пожирали остатки родов и семей. Но и это еще не все. Социально-экономическая революция в России 1991-1993 годов заставила людей также забыть идеалы и традиции, которые только-только начали образовываться в Новой России. И так же легко, как и их пращуры, в 1917 году люди отринули старый уклад, вытерли ноги о пиджаки и френче правителей, которых когда-то боготворили. Они начали создавать новые демократические принципы жизни, новые свободные идеалы, напрочь забыв о семье, о стариках-коммунистах, высмеяв и изваляв в грязи все то, ради чего жили их родители. Пройдет ли это бесследно и безнаказанно? Как показывает история, нет. И дети, рожденные аккурат после этих событий, автоматически стали беззащитными изгоями, не знающими ни традиций, ни правил, не имеющими ценностей. Их культура слаба, их желания устремлены в добывание денег, их жизнь протекает только в виртуальном пространстве интернета, где они по большей части и пребывают. Они взяли себе на вооружение чужие идеалы, чужие нравы и традиции, традиции победителя. А кто победил в экономической революции 1991-1993 годов? Диснейленд, Макдональдс, мыльные километровые оперы, лозунг «Бог тебя любит, так что можешь, в общем-то, ничего и не делать», список длинный, заморские ценности, которые делают из человека ни на что не способную тряпку, которая думает только о деньгах. А что делать? За неимением Гербовой пишем на простой. Для этого поколения время Че наступает как раз сейчас. Что с ними будет? Во имя какого бога, во имя какой идеи дети поколения девяностых будут отданы в жертву? Что они без роду, без племени смогут сделать, чтобы защитить себя? Крови скольких молодых людей потребует новый идеал, и не будет ли это кровь твоего сына или дочери? Об этом должна думать мать и сделать все, чтобы включить себя и детей своих в родовой григор, попросить защиты у пращеров, и обезопасить себя и потомков своих от грядущей катастрофы. Пора что-то менять в жизни? Начну завтра, ведь сегодня я так устал. Не думай обо всем человечестве, это не твоя прерогатива. Не надейся на власти государя. Позаботься о своей семье сама. Если ты не защитишь себя и своих детей, за тебя это не сделает никто. Итак, второй причиной ухода родовой силы является бездумное потакание чужим идеям и ценностям. Ошибочное принятие их за свои собственные. Смена идеалов и предательство семейных ценностей. И чем больше людей вовлечены в этот процесс, тем катастрофичнее последствия. Даже в эпоху эгрегориальных войн и общего передела собственности человек может сохранить целостность своего рода и семьи. Для этого необходимо знать и помнить свою историю, с уважением относиться к достижениям своих предков, ценить традиции и веру своего рода. К сожалению, семейные ценности как основы и ориентир жизни теперь считаются пережитком прошлого. Свободное отношение к семье и к браку, многочисленные разводы и брошенные дети – Норма сегодняшнего общества. Лишившись традиций и векового семейного уклада, люди просто не задумываются о причинах, эти традиции породивших. Они есть и имеют очень серьезное обоснование. Если бы женщины знали, к чему может привести обычный адюльтер, то 10 раз бы подумали, прежде чем идти на супружескую измену, такую привычную и банальную в наше время. Когда мужчина и женщина вступают в брак, этим актом они объединяют силы, двух родовых веток. Два рода сливаются через пару. Дают за ними, в качестве своеобразного приданного, информацию женщине и силу мужчине. Если в таком союзе рождаются девочки, они берут от обеих веток мамы и папы информационные потоки управления силой. Если рождаются мальчики, они получают в наследие родовую силу и энергетический потенциал также от двух родов. Если мужчина и женщина в таком союзе любят и уважают друг друга, если семейные ценности являются для них основополагающими, если соблюдают они традиции и с почитанием относятся к своим предкам и родовой истории, то их роды щедро одаряют детей своих родовыми силами, возлагая на них право быть хранительницами и основателями нового рода. Тогда и дети их получают от такого союза максимальное право пользования и управления потоками сил, делая их здоровыми и успешными, сильными и богатыми. Но много ли ты видела таких семей? Неумение выстраивать отношения, потакание своим слабостям и страстям, нежелание услышать и понять друг друга, незнание истинного смысла существования своей семьи делает людей несчастными в пространстве одной квартиры. И не последнюю роль в развитии этой катастрофы играет именно женщина. В семье каждый человек выполняет свою особенную функцию и реализует свою миссию. Ты уже знаешь, что в союзе мужчины и женщины Главное то, что первый добывает ресурс из внешнего мира и отдает его своей женщине, которая в свою очередь принимает все, что дает ей мужчина. Ресурс – это не только деньги, но и энергия, и эмоции, и потоки сил. Когда союз долгий, между мужем и женой образуется незримая энергетическая связь, по которой отдача силы от мужчины к своей жене идет автоматически. Если в твоей жизни случалось когда-то связь с женатым мужчиной, ты наверняка помнишь то чувство опустошенности, которое испытывала после того, как за твоим любовником закрывалась дверь. Энергия, которая была у тебя и которую ты должна была сохранить для деяния во имя своего рода и семьи, в момент любви с женатым мужчиной пошла по энергонасыщенному каналу, который есть между ним и его женой. Это и есть откачка сил. От тебя сила ушла, а в его семью пришла. Но ты оттянула энергетический поток не только от себя, но от своей семьи, от детей, а значит, от своего рода. Поэтому связь с женатым мужчина не только не даст тебе искомого потока сил, но и может оттянуть от тебя даже то, что есть. Возможно, именно за это ты или кто-то из твоих предков женщин в свое время и получили наказание своего рода. При этом измена мужчины не приведет к таким последствиям, если между ним и его женой выстроена искомая мощная энергетическая связь. Энергия любовницы мужа также потечет в семью и будет воспринята эгрегором семьи как ресурс. Но только в том случае, если женщина-жена сумела в свое время проложить и укрепить такой энергонасыщенный канал. Для этого она не должна перекрывать эту незримую связь своими комплексами и обидами, ревностью и глупыми претензиями, а с пониманием истинного смысла происходящего брать все, что дает ее муж, в том числе и энергию других женщин. Но какой мудростью и силой должна обладать такая женщина? Какую внутреннюю работу она должна провести с собой, чтобы не осталось в ее душе места ревности и обиде Не осталось ни единой зацепочки, которая может повлечь за собой целый клубок внутренних проблем. И поверь, от такой женщины мужчина не уйдет никогда, даже если вокруг него будет табун молодых, длинноногих и спортивных. Для рода отток сил преступления, которые совершают члены рода. И чем ближе виновный находится к сердцу рода, к его ядру, тем сильнее удар, получаемый родом, тем больше его потери и тем сильнее наказание. Такого виновника род будет выталкивать из своего сердца, уменьшая тем самым его право на использование силы всего рода. Итак, третьей причиной ухода сил из рода является добровольная отдача сил и ресурсов в чужие руки и неумение женщины принять и распределить силу мужчины. Такое разбазаривание ресурса И достояние своего рода может происходить вследствие совершенно различных поступков, но всегда по одной единственной причине. Люди забывают, что значит для них семья. Ценность рода, мужа, жены, детей уходит у них на задний план, выводя на передние деньги, удовлетворение сиюминутных желаний, потребность жить одним днем, отсутствие цели в жизни. В чьих руках сейчас ключ от твоей родовой силы? Но к самым тяжким последствиям для всего рода приводит разобщенность всех его членов. Когда каждый живет сам по себе, забывая и даже не зная о существовании своих родичей и кровников, нарушая главный закон рода – целостность. Когда людей, входящих в один род, не объединяет общая цель. Когда милее и ближе становятся им чужие люди с чужими идеями. Когда идет презрение к менее успешным родичам и ненависть к более успешным, в роду заводится вирус. Подобно раковой опухоли он будет разъедать всех, распространяя ненависть и вражду на следующие поколения. Такое поведение членов семьи, конечно, по-разному влияет на род. И зависит такое влияние от того, какое место в родовой иерархии занимает каждый из них. Когда рвутся связи между родичами и кровниками, входящими в тело рода, может произойти очень неприятная ситуация. Все эти люди продолжают получать энергию от ядра своего рода. Но сила эта начинает из рода утекать. Куда? в другие эгрегориальные структуры, которым человек отдает большее предпочтение. Бизнес-структуры, властные структуры, религиозные системы и так далее. А все потому, что природа человеческая такова, что он просто не может жить один, не может жить без идей и без цели. Если человек забывает свои корни, пренебрегает своей родовой принадлежностью, а цели и идеи рода перестают быть для него значимыми, то, будь уверена, всегда найдутся те, то вовремя подкинет ему другую идею, другую цель. Для того, чтобы человек тратил свою энергию не на дом, семью и род, а на нечто совершенно противоположное, чтобы отдавал он свое родовое богатство и перенаправил потоки сил от себя к совершенно посторонним ему людям. Но такая ситуация не приведет к катастрофическим последствиям для рода, если будет происходить с родичами живого пространства. Но в теле рода это равносильно смерти. Так бывает, когда человек, получивший поддержку своего рода, добился реального, зримого успеха, вдруг отворачивается от своих родных. В этом случае основной ресурс рода начинает потихоньку утекать через него, обезвоживая всех остальных, делая их слабыми и нищими. Но когда в роду есть консолидирующая и объединяющая сила, когда Регина рода понимает и осознает свою миссию, такие ситуации не сложатся никогда. Обесточить род, уничтожить можно, только его разъединив. Чему это привело в нашем обществе? Своё богатство надо беречь. Как только роды и семьи потеряли свою былую силу, то и люди стали забывать свои традиции и знания. Сохранили лишь те, кому повезло женщинами рода. Именно они способны долгое время держать в состоянии анабиоза всю родовую информацию и проявить, выпустив её из себя. Лишь встретив того мужчину, который способен дать силу для проявления тайного родового знания. Способен не только дать почву для того, чтобы пророс новый росток будущего древа рода, но и смог бы защитить этот росток. Поэтому так важны добрые доверительные отношения между всеми кровниками и родичами. Каждый из них, и старый, лад должен знать, что он всегда может найти поддержку в своей семье, всегда будет защищен в ней и обязан сделать это для всех, кто поддерживает род и его силу своей жизнью, своими деяниями. понимая это, посмотри еще раз на структурную схему своего рода. Если ты Регина, Найди способ примирить и наладить отношения между всеми родичами и кровниками, которые находятся в теле рода, и в его живом пространстве. Помни, что ты для них консолидирующая и объединяющая сила, и они обязаны подчиняться тебе просто по определению. Твой авторитет и право на власть ни у кого из членов семьи не вызовет сомнения. Если ты Регина, сумей только сама прочувствовать это. Если твое место в иерархии рода обозначилось в его теле, то тебе обязательно нужно установить крепкие отношения с хранительницей твоего рода и с теми родичами, которые, как и ты, входят в тело рода. С теми, кто находится в живом пространстве. Отношения могут быть избирательными, но они обязательно должны быть и желательно бесконфликтные. И в этом случае, если твое положение в родовой структуре определено в живом пространстве твоего рода, тебе необходимо установить хорошие отношения с теми, кто находится в его теле. По отношению к тем, кто, как и ты, относится к живому пространству, у тебя могут быть отношения какие угодно. В живом пространстве это допустимо. Но при этом помни, что именно на тебя и тебе подобных родичей возложена обязанность думать и заботиться о тех, кто обозначен в мертвом пространстве рода. Для них ты будешь являться передаточным звеном рода, ограничивая контакты родичей из мертвого пространства со всеми остальными. Если же случилось так, что род вывел тебя в мертвое пространство, твои контакты с твоим кровным родом должны быть сведены к минимуму. И все контакты с родичами возможны только через тех, кто входит в его живое пространство. Но чтобы выжить, жителю мертвого пространства своего рода не остается ничего, как уйти под защиту другого рода, например, в род мужа. Вне зависимости от того, в каком пространстве своего рода сейчас определено твое место, обязательно установи контакт с родней мужа. Нет необходимости с ними целоваться но сделать все, чтобы они приняли тебя как свою – твое первейшее дело. Никогда не знаешь, что может пригодиться, а твою семью это может укрепить многократно. Ты не былинка в чистом поле, тебе есть на кого опереться. Если тебе удастся сделать все, чтобы наладить отношения со всеми необходимыми ветками твоего рода, если удалось тебе понять и ощутить его силу, если пришло к тебе понимание того сакрального знания, которое хранит род, Жизнь твоя начнет меняться кардинально. Когда есть рядом с тобой те, с кем ты связан кровью, родом, ты никогда не будешь одинока. Всегда защищены будут дети твои. Никогда нужда не постучится в твой дом. Подумай о том, что ты, лично ты, можешь сделать для своей семьи и рода. Для всех вместе и каждого в отдельности. Если придут идеи, обязательно выполни задуманное. Помни, вкладывая в род, ты вкладываешь и в себя тоже. Не от ситуации, которые невозможно исправить. Нет ошибок, которые невозможно осознать. Даже если эти ошибки, сделанные кем-то из своих родичей, привели к такому страшному явлению, как родовое проклятие.